Через несколько дней неожиданно снова приехал Норман, и не один, а с пассажирами. С телеги соскочила четверка ребят. Дэйв увидел их через окно гостиной. «Ян, Дарья, чиж!» Он с криком выбежал на крыльцо, Дарья кинулась к нему обниматься. Марьяна, шедшая позади всех, смущенно остановилась. «Мы подумали и решили, что беды не будет. Орден забыл о Разеграде, и за ребятами уж точно никто не следит», — сказал Норман. — А вам пообщаться не помешает, а то совсем тут со скуки пропадёте. — А Марьяна-то откуда? — шёпотом спросил Дэйв у Дарьи. В это время из дверей дома к ним вышла Ирма. Она всё твердила, что ей надо с и повидаться. Какие-то городские проблемы, которые очень надо передать, решили взять с собой. — Правильно, что захватили, — сказала Ирма. Мы с ней так не успели толком поговорить после испытаний. И пошла, улыбаясь, к мявшейся поодаль Марьяне. Они расположились в летней беседке в саду. Могол сел на перила прямо за Ирмой, чем изрядно напугал чижа. Тот на всякий случай отодвинулся от птицы подальше. Друзья рассказывали друг другу новости наперебой. Больше всего в Разеграде обсуждали происшествия на турнире. «Ох, и переволновались же мы! Там всё взрывается! Вы после этого пропадаете, и ни слуху, ни духу! Мы уже собирались все вместе на ваши поиски в столицу отправляться!» «Когда нас этот твой посланец нашел», — сказала Дарья. «Заявляется такой официальный Ян дворжик спрашивает. «Я аж напрягся. У меня к вам сообщение от Дэйва. Я только со второго раза понял, о ком он вообще. Все тебя Иваном почему-то помню». «Кстати, кто он?» — спросила Дарья. «Это друг моего отца. Я ему верю как себе. Это он нас вытащил с турнира из-под носа ордена и привез сюда». Когда остальные отвлеклись, обсуждая гулявшие в народе слухи, Дарья наклонилась к Дэйву и прошептала на ухо. «А какого лешего ты сказал ему, что я оборотень?» Дэйв покраснел. «Прости. Он и так уже знал, что нам какой-то мастер разума помогал. И про твое превращение тоже. От того, насколько ты сильна, зависели его дальнейшие планы». «Ладно, — кивнула Дарья, — только прошу, больше никому!» В постой народ, когда узнал, что местный учитель Оборотень, так и дом сожгли. И его из деревни на мороз прогнали. Он так и помер, замерзнув в лесу. Ты же не хочешь мне такой судьбы? Так что даже Марьяне, особенно ей ни слова. Я понял. А в Любограде инквизиция вообще озверела, говорят, продолжал тем временем рассказ Чиш. Нахватали зазря кучу народу. Многих потом отпустили, кого без зубов, кого без ногтей. Жуть, в общем. «Списали все на неведомых террористов, покушавшихся на главу ордена и укравших новую великую княгиню. Так что ты, Ирма, теперь в розыске, как заложница бандитов. А еще у нас кто-то девушек красть начал. Две пропало, а третью нашли. Помнит, что набросились, а дальше все забыла. Ну и похититель пропал. Видимо, вспугнули». Дэйв посмотрел на Дарью. «Та совершенно спокойно слушала чижа, словно не имела к этому никакого отношения. А вот Ирма это только хмурилась и молчала, задумчиво вертя в руках где-то найденную сосновую шишку. К ней подсела Марьяна и что-то зашептала на ухо. Ирма тяжело вздохнула и начала что-то объяснять с таким видом, как будто рассказывает нерадивому ученику решение простой задачки уже раз в пятый. Дэйв, хотя и не слышал их разговор, но догадался, о чем они. «А что, вы на турнире, правда? Главу ордена чуть не угрохли Как он вас там одним движением брови по земле-то не раскатал?» — поинтересовался Чиш. «Да нет, он сразу ушел, как почуял неладное». Начал было говорить Дэйв, но Ян его перебил. «Да какая сила рядом с Иваном, то есть с Дэйвом? Забыл, что ли? Он же все блокирует». Марьяна вздрогнула и стремительно обернулась к Яну. Тот осекся, встретив взгляд Дарьи. Та плотно сжала губы, еле заметно укоризна покачала головой и с негодованием отвернулась, но ситуацию было уже не исправить. "То есть как блокирует?" спросила Марьяна. "А вот так. Чиш не уловил молчаливый диалог Яны и Дари, вокруг него сила исчезает, да и поодренно слабее, чем обычно. Мастера рядом с ним бессильны. Ну, кроме мы почему-то — А ты же был рядом во время испытаний, — протянула Марьяна. — Я специально далеко держался. Чтобы никому не мешать, начал было Дэйв, но Марьяна его перебила. — Так это я из-за тебя ничего не смогла сделать! В глубине души Дэйв и сам это предполагал. Если он влиял на способности мастеров разума даже в другом городе, то его близость к арене испытаний должна была немного снизить силу всех участников. Марьяна была так слаба, что ей могло и этого хватить. Поэтому он ответил как-то не очень уверенно. — Я не думаю, что мог настолько повлиять. — И ты знала и молчала! — вскочив со своего места, крикнула Марьяна ирми Затем повернулась к Дэйву. — Ненавижу тебя! Ненавижу! И вас всех ненавижу! Вы все меня подставили! — крикнула она со слезами на глазах, после чего выбежала из беседки и помчалась в глубину сада. Воцарилась тишина. Чиж сидел, выпучив от удивления глаза. Я, осознав свою вину, понуро опустил голову. Дарья раздраженно смотрела в сад, отвернувшись от него, постукивая пальцами по перилам. Могол, почувствовав ссору, раскрыл крылья и возмущенно замахал, звеня перьями. «Я пойду поговорю с ней», — тяжело вздохнула Ирма и вышла из беседки. «А в это время к ним вошла ежинка». «А ну, давайте все быстро обедать, а то с дороги есть, небось, хотите?» «О, ну, кого глаза голодные, так это у волчонка!» — она кивнула на чижа. «А куда девочки ушли?» «Поговорить. Скоро придут», — вздохнув, ответила Дарья. За стол они уселись вчетвером, но не прошло и пяти минут, как Ирма привела заплаканную Марьяну. Та демонстративно старалась не смотреть в сторону Дэйва. Из-за того, что случилось в беседке, аппетита не было почти у всех. Только Чиж ел за троих, уплетая все, до чего дотягивался. «Классный у тебя дом!» чиш постарался разрядить обстановку, когда понял, что больше в него уже не влезет. «Круто устроился!» «Еще совсем недавно со мной на кладбище ночевал. А теперь вон, а особняк свой. Ты меня на зиму-то в свой гостевой домик пустишь пожить?» «Конечно!» — воскликнул Дэйв. «Зачем гостевой? В этом доме живи! Я вообще вам всем тут всегда буду рад!» «Считайте его своим. Серьезно. Если вдруг в городе у вас будут какие-то проблемы, приезжайте и живите». «А что, ты тут навсегда поселился?» — спросил Чиш. Дэйв почувствовал на себе внимательный взгляд тырмы Она даже отложила вилку, которая рассеянно ковыряла овощи в тарелке, и очень внимательно слушала, что же он ответит. Дэйв заволновался, не понимая возникшего напряжения. «Я... я не знаю». Это дом родителей, и мне тут нравится, конечно. Но у нас, сами знаете, такая жизнь бурная непредсказуемая. Я и не могу с уверенностью сказать, что я через неделю-то делать буду. Пока все не успокоится, мы здесь поживем. Потом посмотрим». Ирма медленно отпила воды из стакана, поставила его на стол, поднялась и спокойно сказала. «Я скоро вернусь». Все недоуменно проводили ее взглядом. Только Дарья, сжав губы, мрачно смотрела в свою тарелку с нетронутой едой и равномерно постукивала ногой по полу. Ирма вернулась минут через десять, как ни в чём не бывало, извинилась, села на своё место и непринуждённо спросила у Марьяны, «Ну, как тебе пирог? Понравился?» Дэйфу кратко заглянул ей в глаза. Они были цветы грозового моря.